А затем уничтожить их всех одним махом. Он прав. Всё так, как говорит его величество. Мне трудно представить какую либо другую возможность. Он уже обдумал это всё за несколько минут, как будто он читает мысли врага. Он потрясающий. Но пока ситуация остаётся прежней, беспокоиться не о чем. И я говорю не только о здесьней ситуации, но и про изменения на стороне врага.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 Поэтому, хотя для вас это может быть немного неожиданно, поскольку я заметил несколько вещей на моём пути сюда, я хочу узнать ваше мнение по нескольким вопросам. Пожалуйста, позвольте моему помощнику объяснить. Король-заклинатель отошёл в сторону, позволив ней встать перед ним. Простите меня. Позвольте мне объяснить, что имеет в виду его величество. Ней передала вопросы короля-заклинателя всем присутствующим. После короткой речи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 Появится много других проблем. На мгновение в комнате все разволновались. Или вы хотите сказать, что вы готовы перейти под моё командование? В этом случае я буду использовать наиболее подходящие средства для спасения этой стороны. Это должно быть лучший способ, верно? Может быть, его величество инежить, но всё, что он говорит, имеет смысл. Он непременно выполнит любые соглашения, под которыми подпишутся Прямо сейчас, если вы хотите спасти страдающих людей, не лучше ли преклонить колени перед королём другой страны хотя бы на некоторое время? Единственная, кто может стоять над нами, это её величество, святая королева. К сожалению, мы не можем принимать приказы от короля другой страны. Таким образом, Армедиос незамедлительно отклонила предложение. Таразива да не должна быть готова сделать что угодно ради спасения людей. Разве не это причина,